Глава третья. Как только стихла стрельба, по распоряжению командующего с Николая I по радио вызвали крейсер Урал, отставший от скадры с начала боя, так как его командир имел приказ держаться вне перелётов и оказывать помощь повреждённым кораблям, покинувшим линию. Крейсер первым оказался рядом с вышедшим из боя ослабевшим На везов Урала отозвался сразу же, доложив, что находится рядом со слябией. На повреждённом броненосце удалось подвести пластырь под опасным пробоину у носовой башни, что уменьшило поступление воды. Но сильная деформация обшивки не позволяла плотно перекрыть брешь и осушить затопленные отсеки, несмотря на работу всех водоотливных средств. К счастью, удалось остановить дальнейшую прибыль воды. и остальные пробоины так и остались надводными. А множество осколочных дыр в небронированных частях борта заделывали деревянными клиньями и паклями. Сейчас оба корабля на малом ходу двигались к эскадре. Следом вызвали госпитальные суда, доставленные на месте боя с разведывательными силами для вылавливания из воды остатков экипажей японских крейсеров «Белый Орел» и «Кострома». Этозвавший назвали свои координаты в 20 милях к югу от места сражения. Ему было приказано подойти к скадре и избавить корабль от пленных японцев, а также по возможности принять раненых. После предварительной переклички выяснилось, что из первого крейсерского отряда тяжёлые повреждения получила лишь Сетлана, немевшая пробоину в носу. через который начало затапливать насывые погреба и отделение динамо машин, но сейчас пробоину закрыли пластром и поступление воды приостановили. отек динамо машин уже полностью ссушили, его оборудование не пострадало, а погреб пока остается в полу затопленном состоянии из-за выхода из строя помп, забитых угольной крошкой. остальные крейсера Имели повреждения надстроек и надводного борта, но не опасные. Артиллерия тоже почти не пострадала, а на Изумруде даже уцелела рация. После получения доклада с лёгких крейсеров их тут же отправили в разведку в секторе от южных до западных румбов, куда скрылись японцы на глубину до 20 миль. Начат приписывался с юга для встречи плавучих госпиталей. Кересера ушли в разведку 15:10. К этому времени ветер уже разогнал клубы дыма, и видимость временами достигала 70 кабельтовых, порой ухудшаясь до 20-30. Туман и мгла, по предыдущему заволакивали море неровными полосами. Через пять минут в дозор на север и восток на удаление 4-5 миль от эскадры были отправлены безупречный и громкий. а на западе ещё два мина носа оградив себя таким образом от возворных неожиданностей российский тихоокеанский флот занялся исправлением наиболее опасных повреждений лишь только смолкли последние залпы на дворим сразу разнеслись звуки работы десятков топоров и кувалд подгонявших и укреплявших в пробоенных вблизи вотерлинии деревянные щиты обтянутые просоиной приготовлены еще на переходе на всех кораблях и хранившиеся под броней. Любыми подручными средствами от деревянных чепиков до матросских койк и матрасов заделывались осколочные пробоины, наиболее близкие к воде. Всем, чем можно, откачивали воду из затопленных отсеков. Вывитая японскими снарядами изо всех щелей угольная пыль осела на потных лицах матросов и офицеров. взял их чёрными, как при угольном обрале. Свежавшись с водой от всплесков разрывов снарядов и из пожарных рукавов при тушении пожаров, покрыла грязно-липкой коркой все палубы, яблонки переборок, трапов, да и прочих конструкций, разбитых и разбросанных всюду. На эту грязь сейчас просто не обращали внимания, наспех обтирая рукавами чумазе лица, работы без перекуров. Никто не знал, сколько продлится эта передышка, и люди спешили скорее заткнуть опасные дыры. Миньоры торопились успеть проложить временные линии связи там, где оказались нарушены основные и резервные. Артериристы, ремонтёры, повреждённые орудия и противосколочную защиту В недрах всех пострадавших в бою кораблей стоял небоабразимый грохот аварийных ремонтных работ. Развернувшись с целым бортом, катившимся с норд волнам, застопорив ход, русская эскадра активно обменивалась сигналами. Командиры докладывали о потерях и состоянии своих кораблей флагманам. Те доклады о степени боеспособности своих отрядов командующему. И получали от него и его штаба распоряжения и инструкции. И доводили их до командиров кораблей. Штаб анализировал полученную информацию и решал, что делать дальше. Преследование отступающего японского флота немедленно было невозможно, так как держать достаточно высокую скорость на данный момент могли лишь горяц суворов, весь избитый и всё ещё горящий. однако сохранивший большую часть артиллерии и Орел, пострадавший сравнительно мало, на Бордино требовалось срочно остановить правую машину для кратковременного ремонта. Александр III имел очень большие разрушения на дводного борта в носу и не мог идти при такой волне большим ходом. Борненосные крейсера также не могли держать большого хода из-за повреждений в трубах и котлах, кроме того. Они оба имели пробоины у самой ватерлинии, в которые на скорости начинали захлестывать волны, что сочетание с почти полным разрушением обшивки левого борта выше бронепояса и угрожавшее от затопления садкой могло привести к катастрофе. Можно было уверенно сказать, что они оба едва держатся на плаву, и к тому же вести эффективное огонь с них. Можно было только правым бортом. Скорости второго и третьего броненосных отрядов для погони было явно недостаточно. Ну к тому же их механизмам нужна была передышка. Бой с самого начала пошёл совершенно не так, как планировалось, но основные боевые приёмы, отработанные на учениях, оказались очень, кстати, не позволили свести на нет огромное превосходство японцев в артиллерии. полностью оправдала себя очень агрессивная тактика, которой оказался совершенно не готов противник. А многократно обкатанные в штабных играх перестроения и манёвры из кадр позволили не терять время в бою на анализ ситуации, лишь выбирая из уже проработанных вариантов тот, что максимально подходил на данный момент. Благодаря этому все действия наших отрядов были быстрыми и чёткими. совершенно неожиданными для японцев и позволили вести бой так, как было нужно нам. В конечном итоге противник сломал свой строй и утратил возможность оказывать организованное сопротивление. Но к этому времени наша эскадра уже не имела возможности его добить, и контакт был потерян. Исходя из этого, до данный момент первоочередной задачей было признано Незамедлительно провести поиск повреждённых кораблей противника и по возможности их догнать и прикончить. Но при этом обязательным условием является отрыв от японцев до наступления темноты, чтобы избежать ночных минных атак. О серьёзности нанесённого противнику урона говорить было сложно. Из главных сил японского флота достоверно потоплены были один броненосец и три броненосных рейсера, треть от его состава. Но два вышедших из боя броненосца сохранили способность вести ответный огонь до последнего момента, когда их видели, несмотря на множество попаданий, которые они получили. Микаса и Сикисима на двоих впитали в себя почти половину штатного боекомплекта первого броненосного отряда. и сохранили ход, управляемость и часть артиллерии, несмотря на минимальную дистанцию, с которой по ним стреляли. Поэтому нельзя быть уверенным в том, что они выведены из строя. А Сахи и остальные броненосные крейсера смогли достаточно быстро оторваться от нашей ссадры, следовательно, их повреждения ещё меньше. в то же время с нашей стороны был потоплен один минонос и ещё два имели очень тяжёлые повреждения безусловно потеряли боеспособность Россия и Громбой хотя оба эти крейсера имеют небольшое затопление но чтобы гарантированно пустить их ко дну достаточно одной подводной пробоины или просто продолжать идти большим ходом когда волны захлёстывали в наиболее низкие дыры практически весь надводный борт выше поясной брони развит ножеством попаданий только двенадцатидюймовых набирается около 20 в каждого причём все в один левый борт серьёзно повреждены трубы часть котлов выведена из строя они теперь не в состоянии держать более 10-12 узлов вся верхняя палуба Завалено обломками надстроек. Пожары до сих пор не удается потушить, поэтому в некоторые помещения пока нет доступа и точный объем повреждений еще не известен. Вне всякого сомнения, если бы крейсера находились под таким огнем еще хотя бы десять-пятнадцать минут, их было бы уже не спасти. Очень большие разрушения были на князе Суворове. Но боеспособность он не потерял. Сохранилась в целости вся поясная броня, несмотря на множество попаданий в нее. Через отверстия, ослабшие броневых болтов, были затоплены несколько мелких отсеков за броней, но вызванный этим небольшой крен был компенсирован контур затоплениями. Насадка увеличилась незначительно, пожары были взяты под контроль и скоро будут ликвидированы. Котлы и машины не пострадали. Правда, в начале третьего часа дня, когда дым от пожара в через вентиляцию начал затягивать в котельные и машинные отделения, там было очень тяжело работать. Пришлось даже на некоторое время вывести людей из кормового отделения на свои котельки, выключив принудительную вентиляцию. Но давление пара постоянно держалось на максимуме. Железные брусты вокруг домовых труб стояли, хотя и были смяты в двух местах. Несмотря на множество осколочных пробоин в трубах, частично уже заделанных, тяга почти не упала, и броненосиц, по уверениям старшего механика, гарантированно может держать 16 узлов хода. Тяжёлым снарядом, влетевшим в амбразуру кормового каземата, Были выведены из строя оба 75-миллиметровых орудия левого борта, стоявшие в нем. Дверь с расчет каземата был выбит осколками и взрывной волной. Часть осколков этого снаряда попала также в каземат правого борта, разбив беседки с трубыми снарядами и вызвав возгорание пороха из разбитых гильз. С этим пожаром быстро справились, восстановив орудия. Однако рули левого борта восстановлению уже не подлежали. Легкая обшивка надводного борта сложь покрылась осколочными пробойными, да во многих местах были большие дыры от снарядов, местами соединявшиеся друг с другом и покрывающие одна другую, от чего не удавалось точно определить количество попаданий. Насловавшаяся студиевая башня могла действовать только на ручном приводе, в средней башне Оборовал ствол левого орудия, примерно наполовину длинный. Кормовая башня главного калибра получила не менее четырёх попаданий тяжёлыми снарядами. Был разбит механизм вертикального наведения её правого орудия, а сама башня заклинена из-за того, что броневой приту её барбета срыл ворот от силы взрыва вдавило внутрь и зажало опорные катки. повредив станок левого орудия. Но остальная башня артиллерии уцелела, несмотря на несколько прямых попаданий в башню. Было зафиксировано несколько отказов электропривода наводки орудий главного калибра, но во всех случаях башню удавалось быстро ввести в строй. Подобные отказы были на всех суворовых по причине ненадежности контактов электроцепей. Но окончательно исправить это было возможно лишь в базе. Зато из восьми палубных трёхдюймовок осталось лишь половина: две налево борту и столько же направо. Четвёртый и вторым в строю Александр III также получил множество попаданий и имел большие разрушения в лёгкой обшивке борта и надстройках. Мачты и трубы устояли, хотя грунт матч это была перебита. Между верхней палубой и палубой мостика прямым попаданием 305-миллиметрового снаряда была разбита средняя башня левого борта. Попадание пришлось в лобовую плиту чуть выше мамиринца. Взрывной волной башни перекосила на катках, сдвинула все ее броневые плиты и задрала крышу, сорвав башенку наводчика и все остальное, что выступало за плоскость крыши. станок браво воорудья в самой башне был разбит, а весь расчёт переранен. Ещё один такой же снаряд угодил в передний край брони кормового каземата, но броня выдержала, лишь оплавившись. В каземате разбросало бисетки со снарядами, но они не взорвались. Всё, что было на стене, оказалось брошенным на полбу. но орудия и люди не пострадали, и Казимат продолжал действовать. взрывной волной порвал обшивку борта перед Казиматом и разрушил офицерскую кают-компанию, через которую осуществлялась подача боеприпасов в кормовые Казиматы. матроса, тащившего беседки со снарядами, завалило мешками с углем, которыми был прикрыт коридор подачи, но сам он не пострадал, только не смог вытащить из-под угля в свои сапоги и старяды. Наиболее опасные повреждения нанесли два или три тяжёлых фугаса, угодивших почти в одно и то же место, в самом носу. Сила их взрывов вырвала часть форштевня и огромный кусок обшивки над вторым бронепоясом, но броня снова устояла. Незначительное расхождение бронеплит даже не нарушило общей герметичности обшивки. Была полностью разрушена кают-компания кондукторов, обнаруженная обшивка образовалась пробоина площадью около восьми квадратных метров, находящаяся всего в двух с небольшим метрах над поверхностью воды и захлестывавшаяся наиболее высокими волнами. Дивизион борьбы за живучесть немедленно приступил к восстановлению герметичности поперечной водонепроницаемой переборки. на 32-ом шпангоуте, пробитые осколками. В кормовые отсеки было принято около 500 тонн воды, чтобы задрать нос повыше. Достальные попадания сильно повредили надстройки и надводный борт, но на боеспособности никак не отразились. Так же, как и на флагмане, броня ни разу не была пробита и подводная часть не имела повреждений. Силовая установка уцелела, И корабль сохранил возможность держать полный ход. Не имевшие никакой защиты семидесяти пяти мильметровые пушки на надстройках были выбиты на треть, как и на всех русских кораблях, получивших сегодня тяжелые повреждения. Не раз помнили добрым словом максимальную разгрузку кораблей, позволившую поднять над водой лишние сантиметры брони. Однако с такими распахнутыми воротами в носу броненосец не мог больше участвовать в серьёзном бою. Даже просто морской переход был серьёзным риском. Любая большая волна, ударившая в нос, могла отправить его на дно. Находившиеся под огнём сравнительно недолго Бородино и Орёл не успели получить серьёзных повреждений. Несколько возникших на них возгораний были быстро потушены. Артиллерия и механизмы не пострадали, разбитые палубные трюдиумовки можно было не принимать в расчет. На остальных кораблях также имелись лишь незначительные повреждения от кратковременного и неорганизованного японского огня, и они все полностью сохранили боеспособность. Из наблюдения за, за огнём противника следовало, что японцы применяли тактику сосредоточения массированного огня нескольких кораблей по одной цели, так же как и мы. Но при этом они иногда стреляли залпами с нескольких кораблей одновременно, по крайней мере, в начальный период боя. Один такой залп наблюдали с Николая I при обстреле противником Осляби. одновременно до тридцати снарядов упала за самой кормой броненосца, подняв при этом смерть воды. Даже представить страшно, что было бы попади они вся разом в корабль. Противник использовал три типа снарядов без какой-либо системы в перемешку. Первый тип имел очень чувствительный взрыватель, срабатывавший даже от удара о воду, самую тонкую обшивку или даже ранговут кораблей. обладая очень мощным фугасным действием, такие снаряды разрушали обшивку в небронированных частях и на стройке, но броню не пробивали, лишь оплавляя её поверхность. При взрыве этих снарядов образовывалось большое чёрнооблако удушливого дыма и тучи мельчайших осколков. Однако при ударе бронированный борт такие снаряды иногда просто раскалывались без разрыва, а рассыпавшиеся из них Взрывчатка сгорала. Такие попадания наблюдались в Громобой, два в пояс и два в броню Козематов. России два в пояс и Суворов одно попадание в лобовую приту кормовой башни. Второй тип снарядов имел менее чувствительный взрыватель и не всегда сразу взрывался, падая в воду. При попадании в борт корабля он давал разрыв уже внутри. При этом его взрыв имел очень высокую температуру и вызывал возгорание всего, что было вокруг, даже корабельной краски на обшивке. При попадании в броню он выплавлял в ней достаточно глубокие лунки, причём сталь после застывала каплями и сосульками. Но даже тонкую трёхдюймовую плиту сряд такого типа, даже главного калибра броненосцев, пробить не мог. И их разрывы сопровождались очень яркой вспышкой и клубами желто-бурого дыма. Несмотря на большую силу взрыва этих двух типов японских снарядов, внутренние помещения и оборудование, имевшие хоть минимальную защиту в виде колосников, стальных тросов, мешков с углем или просто листовой стали достаточной толщины, остались чаще всего не поврежденными. Их основным воздействием была взрывная волна. дополненная осколками, чаще всего мелкими, вплоть до металлической пыли. Несколько прямых попаданий броневые башни и рубки не смогли вывести их из строя, хотя они и испытали мощнейшее сотрясение. Массы осколков при этом были отражены против осколочной защиты, которая к концу боя была вся иссечена и изрублена ими, но почти везде устояла на своих местах. но по броненосным крейсерам были применены также и 305-миллиметровые снаряды третьего типа. Они пробивали броню флот до шести дюймовой толщины, но были недостаточно прочными и поэтому иногда разрушались без разрыва, едва проломив броневую плиту. Кроме того, имели мало мощные заряды взрывчатки, образовывавшие при взрыве густые клубы серого дыма. их разрушительное действие было незначительным, но один такой снаряд пробил плиту брони пояса на грамобое, угодив в нее ниже уровня воды. Получив доклад о повреждениях, Рожестенский занялся формированием своего флота, чтобы ставшие тихоходными броненосные крейсера и ослабе не сдерживали остальной флот, их решено было отделить от основных сил. Утратившие боеспособность корабли сводили в сведение наряд, старшим в котором назначался командир Александра III, капитан первого ранга Бухвостов, назначенный на эту должность, несмотря на его активные протесты. Однако прямой приказ охранять повреждённые корабли любой ценой довести их до своих трансфортов и мастерских поставил точку в этом вопросе. для разведки в подчинении у бухвостова передали все оставшиеся миноносцы, три из которых пришлось брать на буксир. Нагромком вышла из строя правая машина, а ледовый лишился хода из-за повреждений в котельных отделениях, полученных в атаке. Буйный имел полузатопленное машинное отделение и продолжал медленно погружаться. Была уже половина четвёртого. Русская эскадра начала строиться в две колонны. В правой шли Суворов, Бородино и Ариол. За ними второй и третий броненосные отряды в полном составе. Это были теперь главные силы второй Тихоокеанской эскадры. На левую колонну вёл Александр III. За ним шли Россия, Громобой и Светлана. Шли на 10 узлах, проложив курс на залив Миура. Надеясь нагнать кого-нибудь из поврежденных японских кораблей, направляющихся туда, пары на всех кораблях держали для самого полного хода. Ни на минуту не прекращались ремонтные работы. Палубы чищались от обломков и грязи. Все разбитое и ненужное отправлялось за борт. На флангах до отделения подранков от остальных сил снова были выставлены миноносцы, но их осталось только четыре. безопречно и пока не мог держать большой ход и держался между колоннами, исправляя повреждения. 15.45 за левым траверсом колонных, возглавляемый Александром, показался ослабь, сопровождаемый Уралом. По приказу командующего, корабль инвалидной команды сбавил реход до самого малого поджидай подранка. На Суворове подняли сигнал с возвращением. запросив, каким ходом может идти с осевшим носом и всё ещё имеющего небольшой крен влево броненосец, ответили: можем держать 10 узлов, видеть четыре японских миноносца ушедших на запад. С флагмана просигналили: благодарю за службу, приказов занят место между громобоем и Светланой. Уралу было приказано держаться на правом траверсе Александра III. Четвёртым часам пополудни все поколеченные русские корабли собрались вместе и вновь двинулись на юго-запад, средь со своими боли везущими собратьями.